Глава 7, Где-то в сибирских лесах. Некоторое время назад. В начале марта леса еще были полны снега, но весна и тепло делали свое дело. Природа и лесные обитатели постепенно пробуждались от зимы, которая выдалась суровой. И сейчас на большой поляне посреди леса собрались гигантские звери, которым шел человек. Он был высок и статен, словно благородный аристократ, как их часто показывают в фильмах. Да и одет он дорого и изысканно. Мужчина, чьи золотые волосы буквально блестели на солнце, вышел из леса и, под взглядами многих сотен чудовищ, прячущихся в заснеженном лесу, встал по центру поляны. «Прошу прощения за то, что в этом облике. Доверен? «Некоторых из вас это нервирует», — мужчина окинул взглядом чудовищ на поляне. Кто-то смотрел с агрессией, кто-то с интересом. Но многим было все равно. Их волновали лишь ответы. «Начинай, не трать наше время папоста, произнесла огромная серая волчица. На ее фоне Блэр казалась бы щенком. Рядом с ней, по правую лапу, стоял голубошкурый огромный кабан. На слева на небольшом камне восседал фелин, чей рост составлял два метра. Перья этой птицы выглядели как металл. Впрочем, и не только выглядели. Этот монстр назывался металлическим фелином и был невероятно опасен. «Благородная не посетила собрание?» — удивился блондин и заозирался. «Она, как и многие сильнейшие, занимается защитой. Ничего нового». — спокойно ответила волчица. «Понятно». По телу блондина пробежался мороз, потому что сражение на севере уже идет всю зиму и никак не может закончиться. Из информации, собранной мною и агентами, удалось выяснить несколько ключевых моментов. Первое. Престол. «Опять людишки борются за власть!» — фыркнул кабан. «Так и есть». «Кто-то желает использовать благородных, зная их ценность для нас в переговорах с нами же». «Чтобы мы помогли им с их целями», — вновь перебил Кабан. «Да, ничего нового», — согласился блондин. «Ради этой цели их и выманили». Слова мужчины вызвали бурление среди чудовищ, но все замолчали, когда Серая подняла лапу. «Ты хочешь сказать, что среди нас есть предатель?» — удивилась волчица. Да. Все говорит о том, что кто-то из наших выманил благородных, но планы людей пошли под откос, так как девушки наткнулись на зябликова раньше, чем на так называемых масок. <крыл> не выдержал голубой кабан, и магическая волна, ударившая во все стороны, едва не сбила мужчину с ног. Но он устоял, а лапа волчицы приложила кабана по голове. <крыл> «Успокойся!» — прыгнула серая. «Прошу прощения!» <крыл> — хрюкнул голубой. «А ты продолжай». Маски начали охоту на Зябликова, но каждый раз терпели поражение. Их цель очевидна — вернуть девушек. Однако при этом что-то сделать Зяблику они не способны. Скажу больше. Наши оперативники встретились с масками в горах близ руин Мурманска. Противников было лишь двое. Обычно маски используют более крупные отряды. «Считаешь, что это последствия стычек с Зябликом? – спросила Серая. «Другого объяснения у меня нет. К тому же многие, наверное, знают, что в мире началась война, возможно, мировая». «Людям мало. Они уже уничтожили мир. Хотят снова уничтожить», — раскрюхался голубой кабан. «Ты уверен в своих суждениях?» — спросила Серая. «Да. Все указывает на то, что это будет тотальная война до полного уничтожения противника. Идеологическая подготовка проведена блестяще». «Даже слишком блестяще!» — блондин покривил лицом. «Думаешь, за этим кто-то стоит?» Сложно сказать, но мои личные ощущения и интуиция говорят, что так и есть. Кто-то желает полного истребления приручителей и ради этого готов в процессе уничтожить мир. Этот кто-то явно не человек. «Уничтожить мир в этот раз будет не так-то и просто. Те же забликовый как и остальные рода убить чудовищ «Тысячу лет активно уничтожают все, что может привести к этому, вмешался ранее молчавший Филин. Однако всегда есть шанс, что какая-то мелочь была упущена и найдена, кем не надо. Звери заголднели, а волчица закрыла глаза, переваривая услышанное. Хорошо. Обсудим это в следующий раз. Продолжай, приказала серая. Полагаю, что благородных хотят использовать для одной из следующих целей — переворот в стране, помощь в войне на стороне империи, помощь в войне против империи, никому не помогать и оставаться нейтральными. Эти цели преследуют различные силы, но, думаю, вполне очевидно, какие именно. «В целом все очевидно», — согласилась волчица. «Да, все на поверхности. Но и тут зябликов...» «И что он может сделать против глобальных сил?» — хрюкнул Кабан. «Наши оперативники сообщили, что молодая бяка имела два хвоста. Зверя тут же заголднели, так как новость радостная. Однако, по словам самой Благородной, это лишь благодаря взяплику. Впрочем, думаю, вы сами знаете способы убийц чудовища становиться сильнее». «Мутанты!» — прохрюкнул Кабан. «А если Благородная тоже мутирует и зародуется?» «Или пройдет эволюцию», — вмешался Филин. «По моим данным, но, к сожалению, непроверенным, на данный момент у молодой Биака четыре хвоста», — произнес блондин, который слегка спотел. И еще рога невольно вылезли из волос. «Если это правда, боюсь, молодая благородная попросту откажется возвращаться к нам», — задумала Серая. «Да это уже так». Обе благородные напали на наших оперативников, когда те пытались образумить их. И похоже, что они без ума от зяблику. «Молодые и глупые!» — фыркнул кабан. «Что будем делать?» — спросила серая, глядя на Филина. «Судя по всему, нас пытаются любым способом затянуть в конфликт. Возможно, попробуют настроить людей против общины или наоборот». «Думаю, стоит сделать первый шаг». «Там выгодно сохранение положения дел. Империя нас не трогает, мы не трогаем их. Если империя падет, начнется хаос, который нас также затронет. А если к власти придет новый император, он может иметь иное мнение насчет нас», — ответил Филин. «Значит, участвуем в войне», — задумалась волчица, смотря на птицу. «Не уверен, но как минимум». Нужно заявить о том, что мы не желаем падения империи. Возможно, устроить парочку нападений на противников империи, чтобы подтвердить слова делом. Но я бы поостерегся от полноценной помощи. Люди быстро забывают добро и крайне неблагодарны». Поняла и согласна. Поэтому давайте все подробнее обсудим и проголосуем, после чего узнаем мнение Благородное и остальных. «Тогда я, пожалуй, подготовлюсь к переговорам с императором», заявил блондин с оленями рогами. «Война! Выше покажут, почему нас так боятся!» хрюкнул голубошкурый кабан. Османская империя. Бухарест. Сергей. «Спасибо, что подвезли!» Улыбаясь, я помахала рукой, а автомобильная колонна аристократов шустро умчалась прочь. Она состояла из лимузина и четырех бронированных внедорожников. Я, конечно, мог бы сюда доехать на такси, но зачем, если можно доехать быстро, с комфортом и без риска быть остановленным военным патрулем для проверки документов. Итак, мне нужно сделать дело и при этом не пострадать от бомбежки. Впрочем, наши бьют лишь по стратегическим целям, не расходуя боеприпасы на бесполезные с военной точки зрения объекты. Так что по отелям не должны бить. Хотя вдруг собьют птицу с бомбой, а эта бомба упадет прямо мне на голову, или обломки сбитой ракеты. Не люблю современную войну. Слишком много здесь неожиданностей. Ладно, сперва я решил погулять по городу, посмотреть, что продается интересного в плане ингредиентов и товаров для убийц-чудовищ. Точнее, здесь так-то нет убийц-чудовищ и охотников, здесь свой зоопарк, чего только стоит дели. Это что-то среднее между убийцей-чудовищ и патрульным. Они ездят на могучих лошадях, полумонстрах, используют алхимию, чтобы стать сильнее, и зачастую пользуются магией. Но хватает и всяких более экзотических, даже не знаю, как сказать, Наверное, школ. Да, школ. И там куча фриков, которые пытаются познать силу с помощью всевозможных способов. Поэтому, зайдя в магазин, я нашел копье с цепью, плеть, бьющую электричеством и даже боевой зонтик. В общем, посмотрев на это, я с ужасом на лице удалился. Да уж. Османская империя долгое время была богатейшей империей мира. Вот с жиру и бесится, да извращаются. Далее я гулял по городу. Причем почти весь день. Мия сообщала мне, когда появлялись патрульные, так что я не попался. Но при этом мою рожу увидела едва ли половина двухмиллионного города, и как меня еще не поймали? Я даже посмотрел на знаменитый Бухарестский холм он был рукотворным и выполнен в форме идеального куба, каждая сторона которого составляет ровно километр. Говорят, под ним похоронено что-то жуткое. На вершине куба располагается резиденция Паши. Нет, не Павла, а Паша, ударение на последнее. А. Это титул такой османский. Это что-то среднее между князем и великим князем. Смотрится куб впечатляюще. И, конечно, возникает куча вопросов, мол, зачем и почему? Но местные сами не знают, а те, кто знал, либо скрывают знания, либо были убиты османами, когда те захватывали эти земли. Вскоре начало темнеть, и я отправился в отель, где отужинал и снял номер. Благодаря Мии мне удалось воспользоваться чужими документами. Администратор отеля просто смотрела на них и вместо какого-то мужика на фотографии видела меня но дальше я немного посидел в местном интернете. Русскоязычные сайты здесь недоступны, а использовать свою русскую сим-карту опасно. Пришлось добыть местную. Впрочем, я все равно не понимал османский язык, тем более языки османских автономий. Просто потыкал в смешные видео, да немного узнал об обстановке на фронте. Правда, дела идут очень плохо. Судя по цифрам, османы уже сбили тысячу наших самолетов, Сотни дирижаблей, 60 драконов и потопили 20 дредноутов. Учитывая, что наши пока не используют авиацию и флот, хотя бы по той простой причине, что все еще изучают фронт, эта информация выглядит странной. Ладно, закрыв интернет, я лег спать, но вскоре был разбужен сиреной. Да, такой противной, что ужас просто. Даже Оля проснулась бы от такого поэтому, приняв душ и приведя себя в порядок, я покинул свое жилище и отправился к своей цели. Рот Нуцу располагался за городом. Там у них теплицы для выращивания трав, а также алхимические цеха и... Сука! Их уже разбомбили! Вот прям час назад и разбомбили! Да как так-то? Алхимические цеха, склады и особняк ярко пылали, а теплицы повреждены осколками. Скорее всего, все растения там вскоре умрут от холода». «Что будем делать?» — Спросила бьяка, которая меня сюда и привезла. «Не представляю. В резиденцию пошли лезть я не буду, меня там убьют. Вояки здесь также все на ушах стоят, скрытно не пролезть. А устраивать бойню — это значит отбиваться от авиации, тяжелой техники и кучи злых людей. Боюсь, мы это тоже не потянем». «Тогда домой?» «Да». Поехали уже домой. Просто потом попрошу у вояк новую цель для диверсии. Или узнаю, где можно помародерствовать. К тому же дома мои проблемные родственнички. Они тоже могут подсказать, где искать и кого грабить. Мы двинулись в сторону Карпат. Благо не очень далеко. Километров семьдесят по прямой. Еще и ночь на дворе. В общем, идеально, но... «Господин!» — произнесла лиса, бегущая на бешеной скорости. «Вижу. Похоже, меня все же обнаружили, но не трогали, чтобы понять мои цели. Ха. Тяжело, наверное, понять, какие цели у того, у кого нет цели». Вскоре мне стало не до смеха, потому что мне мало было двух боевых вертолетов, которые преследовали и быстро догоняли нас. Так еще два показались с востока. Мы двинулись на северо-запад в сторону, где ранее произошел взрыв. Но, похоже, они этого и добивались, так как вскоре я увидел два броневика на своем пути. Учитывая, что мы бежали по заснеженным полям и всюду слякать, врагу пришлось использовать гусеничную, а не колесную технику. Такую используют для патрулирования подножия Карпат. Значит, оттянули войска с севера, чтобы поймать меня? «Позвольте», — попросил Обьяка, мысленно передавая, что хочет сделать. «Давай, посмотрим, насколько сильной ты стала». Погладя в белую лису по голове, я сконцентрировался, передавая ей больше энергии. Бьяка же открыла пасть, которая уже сияла от скопленной маны. А миг спустя мощный луч энергии, который прервался лишь через две секунды, поразил броневик. Раздалась вспышка, а затем пять душ развеялись. «Больше их не вижу». Сам броневик слегка задымился, и послышались хлопки. Боеприпасы сдетонировали. «Молодец!» — похвалил я ее, но и поругал. «Правда, перерасход большой». «Магическая защита стоит. Думала, что лучше перестраховаться, поэтому...» Договорить Лиса не смогла, так как в нас полетели ракеты, выпущенные вертушками. «И что-то мне не нравится их магический фон». «В сторону!» — приказал я, и мы кинулись вправо. «Благо мы почти не фоним магии, и ракеты не взяли наш след» но силой взрыва нас отбросило, и мы перекатились. А еще... «Какая же ты тяжелая!» — постановил я, выбираясь из-под туши огромной лисы. «П -п «Простите!» — Бьяка поднялась на лапы, но зашаталась. Похоже, ее все же задело магической волной. Да и бог немного кровоточит. Осколками задело. «Я в порядке. За минуту вас восстанова... Договорить она не успела, так как я, обратившись Белой Лисой, боднул Блэр и, закинув себе на спину, помчался прочь, петляя словно цепная молния. Хм, <сосатес> а мой костюм почему-то не порвался, лишь растянулся. <сосатес> я, блин, бьяка в черном костюме. Позади же магические боеприпасы взорвали землю, оставляя воронки. Да они офигели. Такое используют лишь против огромных чудовищ и в наиважнейших воинских операциях. Блэр что-то рыкнуло на моей спине и появилась вспышка. По нам прекратились стрелять, и я глянул назад, но оба вертолета были целы. Лишь тот, что справа слегка отстал. Они защищены, подытожила Блэр. Держись крепче, рыкнул я, и лиса крепче обхватила меня лапами и, похоже, наслаждается моментом. Нашла, блин, время. Вертолеты весьма быстро возобновили обстрел. Еще и второй броневик, который мы не успели подбить, погнался за нами, удобряя землю свинцом. Но недолго он гнался. Маневренности вертолета у него нет, и от луча энергии, который, отмечу, был существенно меньше, броневик не спасся. А вот отогнать вертолеты Блэр не смогла. От мощных атак они уходили в стороны, а обычные молнии вреда не наносили, по крайней мере, видимого и будто этого мало по нам ударили артиллерии. Да так, что я чуть на дыбы не встал. Ненавижу современную войну. Я резко сменил направление, за что получил шквала ракет от вертолетов. Но мы уже обговорили это с Блэр, и она ударила протяжным лучом энергии. Он сбил две ракеты и еще две притянул к себе. После этого Лиса тяжело задышала, так как перенапряглась. Зато один из вертолетов поспешил отступить, получив повреждения от луча и взрывной волны от детонации ракет. Но счастье длилось недолго. Вертолеты, которые летели с востока, долетели до нас и тут же угостили ракетами. Как же я матерился! Ракетами били как на опережение, так и с учетом того, как мы будем уклоняться. Блэр попыталась их сбить, но не вышло. Тогда она отскочила от моей спины и натурально прыгнула на ракеты. От взрывной волны я перекатился раз в двадцать и обратился человеком. Жопа! В боку три огромных металлических обломка. Кровь течет, словно из открытого крана. А еще сюда уже почти приехали полтора десятка пикапов, заполненных солдатами. «Ира», — произнес я, призывая Алую Пуму, — «сейчас я буду сходить с ума. Прикрой меня!» ответила кошка, покрываясь алмазными доспехами. Но я достал из кольца два зелья и выпил их. Бессмертный берсерк и усилитель на основе кровавых слез. Что ж, они сами вынудили меня сделать это. Я зарычал, ощущая жгучую ярость. Настолько, что рассудок помутнился, а все посторонние мысли ушли в сторону. Убить. Я должен их всех убить. Тело покраснело и раздулось от мышц, Но костюм мой был целее целого. шляпа разве что не хватает для полного образа. И в этот момент по мне открыли огонь все три вертолета. Я же, схватив Киру за хвост, будто выстрелил с обою, избегая поражения. Позади взрывалась земля, грохотали взрывы, и был ад на земле. А я уже был в сотни метров от того места и с размаху метнул Киру, которую я держал за хвост. «Ой!» «Мне почему-то это показалось отличной идеей». Тем временем алмазная кошка словно стрела улетела к вертолетам и врезалась в лобовое стекло. И пусть оно выдержало, но я прямо вижу ужас пилота, когда моя стрела раскрыла пасть и начала как теме вскрывать бронестекло. И зря я засмотрелся. Мне в спину прилетела противотанковая ракета. Тело обожгло болью, но прочнейшая плоть и магическая защита выдержали. Позвоночник не пострадал, а разорванное мясо быстро восстановилось. Обернувшись, взглянул на сотню солдат, отозванных из ближайшего укрепрайона. Оттолкнувшись от земли, я вмиг оказался перед ними и дал леща ракетчику. На что-то его голова взорвалась, как арбуз. Красиво лопается, хочу крови. Крови! взревел я, перемещаясь от солдата к солдату. По мне стреляли из всего, что у них было. И даже два воина-мага нашлись, но они обломали о мою шкуру свои клинки. Воины попятились назад, шоком смотря на обрубки, а я смеялся. А как не смеяться? Идиоты! Глупцы! Мясо! Они тупое мясо! Такое дешманское говно лопается при контакте со столь могучей энергией. Этими клинками можно разве что безоружных гражданских закалывать. Но этого я им не позволю и одним лещом снес две головы, после чего кинулся вперед и, схватив пикап, метнул его в вертолет. «Офигеть я сильный!» Но вертолет легко ушел в сторону и долбанул по мне из пулеметов. Я вновь бросился в сторону, а пули разорвали три пикапа и парочку солдат. И в этот момент рухнул один из вертолетов, тот, в который я кирой запульнул. «Нет, пощади!» Что-то прокричал солдат, которого я схватил, и метнул вертушку, а за ним еще и еще. Пикапы вновь полетели. Два бойца попали на винты и забрызгали все кровью, и пилот вертолета временно потерял обзор. Поэтому не заметил пикап, и летающая машина вначале потеряла винт, а затем рухнула. Я же уже бежал навстречу новой группе врагов. Как по мне ударили танки, которых было три штуки. За ними ехали БТРы. Все они мчались по дороге. В моей огромной руке появились три алхимические бомбы, и все улетели в дуло танков. Миг спустя из стволов показались сосульки. Танки замолчали, а люди внутри либо умерли от обморожения, либо умирают. Подскочив к одному такому, попытался поднять танк, и мышцы лопнули. «Ну и черт с тобой. Мышцы быстро восстановились, а я уже кулаками вминал броню БТРов, рвал пулеметы и людей. Всюду были кровь и оторванные конечности, но противник не собирался кончаться. Но вдруг посреди этой военной колонны с залитой кровью раздался мощный взрыв, а за ним еще десяток. Гребаная артиллерия. Я взревел, прикладывая оторванную руку к ране. От боли почти отключилось сознание, но я слышал голоса. Блэр с Альмой, а также шипение Мии успокаивали меня, моля не поддаваться Берсерку. И это сработало. Я бросился в сторону горы, несясь на огромной скорости. После моих ног в земле оставались воронки, а также всюду взрывалась земля. По мне били десятки РСЗО. Ракеты и снаряды сыпались, словно град. То и дело поражающие элементы впивались в мое тело, но я стерпел и вырвался из зоны поражения. Артиллерия перестала бить, однако... враг. «Ты даже еще уродливее, чем я себе представлял! Настоящий мутант!» Передо мной был Паша, правитель этих земель от гор до гор. Высокий, поджарый и просто пылающий магией воин-маг. Или скорее маг-воин, но он не слабее отца Оли. В руках мужчина держал алибарду. Он был облачен в броню из шкуры дракона и увешан артефактами. С пояса свисали два клинка, а также на груди висел кинжал. «Убить!» — произнесло мое ослабевшее сознание, и я рванулся к противнику, обрушивая на хрупкого человечешку свои огромные кулаки. Но тот все мои удары ловко блокировал альбарный. Мои кулаки способны крошить камни, гнуть броневики и связать ствол танка бантиком а он их с легкостью парирует. Чудовище! «Силен, силен, нас слишком предсказуем!» — хохотнул мужчина лет так пятидесяти с козлиной бородкой. Лишь сейчас ее разглядел. И то потому, что он вонзил алебарду мне в грудь. «Прощай!» «А?» Я схватился за алебарду, а другой рукой попытался поймать Пашу. Но тот отскочил назад, да и алебарду вырвал. Рана на моей груди тем временем стремительно восстанавливалась. «Монстр!» — промормотал тот. А я набросился на человека и ничего не мог сделать. Он слишком быстр и силен. Но вдруг Паша вспыхнул светом, выжигая мои глаза. В этот момент он вновь атаковал. Вот только мои глаза как сожглись, так и восстановились. А мой кулак поразил Пашу в грудь, отправляя в полет. Взамен он едва не отрубил мою только-только восстановившуюся руку. Я взревел от боли и ярости, а тот поднялся и, сплюнув кровь, выхватил магическую палочку. Ты вот же меня поразила молния, да такая, что все внутренности поджарились. «Да что же ты за тварь!» — прорычал он, а я рассмеялся. «Молния? Я покажу тебе молнию!» Мое тело начало меняться, обрастать белой шерстью, которая тут же окрасилась в красное, а из спины вылезли паучьи лапы, и глаз стало больше. Матери Божья, да что ты за чудовище? Я взревел и бросился вперед, на ходу выплескивая паучью сеть, полную электричества и алмазных крючков. Мужчина попробовал сбить ее алибардой, и это даже удалось. Правда, пришлось отбросить алибарду и закричать от мощнейшего удара током. Я тут же подскочил и ударил паучими лапами, но воин выхватил клинки и отрубил их, а я ему в лицо выплюнул литров сто сильнейшей кислоты. Крича и вопя, он с помощью магии сбросил с себя кислоту, но я укусил его за голову, почти проглатывая. В ответ он вонзил в мое горло свои клинки, а я сильнее сжал зубы и ударил электричеством, да так сильно, что обожгло и без того пронзенное горло. Он вопил и пытался освободиться, а также бил и бил клинками. Но и мои паучьи лапы пронзали его спину раз за разом, а кончики лап были покрыты алмазными шипами. И вдруг он перестал шевелиться. Я победил. «Господин!» — раздался мысленный крик Киры и я обернулся, увидев шесть вертолетов. Лять! Только я собрался отдавать дёру, как послышался вой десятков глоток а затем могучая магия всей стаи песцов, которых возглавляла золотая, ударила по летающим машинам, крушая их винты. Вертолеты начали падать, да и я едва не упал. Силы заканчиваются. Нужно уходить. Обратившись к человеком, выплюнул откушенное ухо и едва не упал. «Ух, как же фигово!» Залив в горло три зелья, посмотрел на золотую, чей взгляд полон восхищения, а хвост виляет. Остальная же стая уже убегала обратно в горы. «Дожили! Меня монстры спасли!» «Уходим!» — сказал я и начал падать, но был подхвачен золотой. «Хотелось бы потерять сознание, но нельзя!» — призывая Альму на остатки сил. Трофеи, простонал я и все же вырубился.